Взгляд на русскую литературу 1847 года. Последняя статья Беринского. Вторая ее половина была даже не написана, а продиктована смертельно больным критиком своей жене. Примечание редакции. Статья первая. Время и прогресс. Филиетонисты враги прогресса употребление иностранных слов в русском языке, годичное обозрение русской литературы в альманахах 20-х годов, обозрение русской литературы 1814 года господина Греча, обозрение нашего времени, натуральная школа, ее происхождение, гоголь, нападки на натуральную школу, рассмотрение этих нападок. Когда долго не бывает тех замечательных событий, которые резко изменяют в чем-нибудь обычное течение дел и круто поворачивают его в другую сторону, все года кажутся похожими один на другой. Новый год празднуется как условный календарный праздник, и людям кажется, что вся перемена, все новое — принесе истекшим годом состоит только в том что каждый из них и еще одним годом стал старее и хором бабушки твердят как наши годы-то летят евгений онегин глава 7 строфа 19 примечание редакции а между тем как оглянется человек назад и пробежит в своей памяти несколько таких годов, но и видит, что все стало с тех пор как-то не так, как было прежде. Разумеется, тут у всякого свой календарь, свои люстры, олимпиады, десятилетия, годины, эпохи, периоды, определяемые и назначаемые событиями его собственной жизни. И потому один говорит, как все переменилось в последние 20 лет. Для другого перемена произошла в 10 Для третьего в пять лет. В чем заключается она, эта перемена, не всякий может определить, но всякий чувствует, что вот с такого-то времени точно произошла какая-то перемена, что и он как будто не тот, да и другие не те, да не совсем тот порядок и ход самых обыкновенных дел на свете. И вот одни жалуются, что все стало хуже, другие в восторге, что все становится лучше. Разумеется, тут зло и добро определяется большую частью личным положением каждого, и каждый свою собственную особу ставит центром событий, и все на свете относит к ней. Ему стало хуже, и он думает, что все и для всех стало хуже, и наоборот. Но так понимает дело большинство, масс Люди, наблюдающие и мыслящие, в изменении обычного хода житейских дел видят напротив не одно улучшение или понижение их собственного положения, но изменение понятий и нравов общества, следовательно, развитие общественной жизни. Развитие для них есть ход вперед, следовательно, улучшение, успех, прогресс» фелитонисты которых у нас теперь развелось такое множество и которые по обязанности своей еженедельно рассуждать в газетах о том что в петербурге погода постоянно дурна считают себя глубокими мыслителями и глашатыями великих истин филитонисты наши очень не взлюбили слово прогресс и преследуют его с тем остроумием которого неоспоримую и блестящую славу Они делят только с нашими же водоверистами. За что же слово «прогресс» навлекло на себя особенное гонение этих остроумных господ? Причин много разных. Одному слову это не любо потому, что о нем не слышно было в то время, когда он был молод, и еще как-нибудь и смог бы понять его. Другому потому, что это слово введено в употребление не им, а другими людьми, которые не пишут ни фильетонов, ни водевилей, а между тем имеют в литературе такое влияние, что могут вводить в употребление новые слова. Третьему это слово противно, потому что оно вошло в употребление без его ведома, спросу и совета, тогда как он убежден, что без его участия ничего важного не должно делаться в литературе. Между этими господами много больших охотников выдумать что-нибудь новое, да только это никогда им не удается. Они и выдумывают, да все не впопад, и все их нововведения отзываются чаромутием и возбуждают смех. Слово чаромутия Белинский употребляет в значении магия, намекая на вышедшую в 1847 году книгу «Чаромутия» или «Священный язык магов, волхвов и жрецов», открытый Платоном Лукашевичем, с прибавлением обращенных им же в прямую «истать чаромутии» и черной истоти языков русского и других славянских» и части латинского. Примечание редакции. Зато чуть только кто-нибудь скажет новую мысль или употребит новое слово, им все кажется, что вот именно эту то мысль или это-то слово они и выдумали бы непременно, если бы их не упредили и таким образом не перебили у них случай отличиться нововведением. Есть между этими господами и такие, которые еще не пережили эпохи когда человек способен еще учиться, и по летам своим могли бы понять слово «прогресс», так не могут достичь этого по-другим, независящим от них обстоятельствам. При всем нашем уважении к господам фельетонистам и водовелистам и к их доказанному блестящему остроумию, мы не войдем с ними в спор, боясь, что бой был бы слишком неравен Разумеется, для нас. Есть еще особенный род врагов прогресса — это люди, которые тем сильнейшую чувствуют к этому слову ненависть, чем лучше понимают его смысл и значение. Тут уже ненависть, собственно, не к слову, а к идее, которую оно выражает. И на невинном слове умещается досада на его значение. Им, этим людям, хотелось бы уверить и себя, и других, что застой лучшее движение, старое всегда лучше нового, и жизнь задним числом есть настоящая, истинная жизнь, исполненная счастьем и нравственностью. Они соглашаются, хотя и с болью в сердце, что мир всегда изменялся и никогда не стоял долго на точке нравственного замерзания, Но в этом-то они и видят причину всех зол на свете. Вместо всякого спора с этими господами, вместо всяких доказательств и доводов против них, мы скажем, что это китайцы. Такое название решает вопрос лучше всяких исследований и рассуждений. Слово «прогресс» Естественно, должно было встретить особенную неприязнь к нему со стороны пуристов русского языка, которые возмущаются всяким иностранным словом, как ересью или расколом в ортодоксии родного языка. Подобный пуризм имеет свое законное и дельное основание, но тем не менее он односторонность, доведенная до последней крайности. Некоторые из старых писателей, не любя современной русской литературы, потому что она их далеко обошла, а они от нее далеко отстали, и таким образом лишились всякой возможности играть в ней сколько-нибудь значительную роль, прикрываются пуризмом и твердят беспрестанно, что в наше время прекрасный русский язык всячески искажается и уродуется, особенно введением в него иностранных слов». Но кто же не знает, что пуристы говорили то же самое об эпохе Карамзина. Стало быть, наше время терпит тут совершенную напраслину. И если оно виновато в том, в чем его обвиняют, то отнюдь не больше всякого другого времени, предшествовавшего ему. Если бы употребление в русском языке иностранных слов и было зло, оно зло необходимое корень которого глубоко лежит в реформе Петра Великого, познакомившей нас со множеством до того совершенно чуждых нам понятий, для выражения которых у нас не было своих слов. Поэтому необходимо было чужие понятия и выражать чужими готовыми словами. Некоторые из этих слов так и остались непереведенными и незамененными, и потому получили право гражданства в русском словаре. Все к ним привыкли, и все их понимают. За что же гнать их? Конечно, простолюдин не поймет слов «инстинкт», «эгоизм», но не потому, что они иностранные, а потому, что его уму чужды выражаемые ими понятия, и слова «побудка», «ячество» не будут для него нисколько яснее инстинкта и эгоизма. Растолюдиные не понимают многих чисто русских слов, которых смысл вне тесного круга их обычных житейских понятий. Например, «событие», «современность», «возникновение» и тому подобное. И хорошо понимают иностранные слова, выражающие, относящиеся к их быту или нечуждые его понятия. Например, «патчпорт», «билет», «ассигнация», «квитанция» и тому подобное. Что же касается до людей образованных, то инстинкт для них воля ваша яснее и понятнее побудки. Эгоизм, ячество, факты бытий. Но если одни иностранные слова удержались и получили в русском языке право гражданства, зато другие с течением времени были удачно заменены русскими большую частью вновь составленными. Так Тридьяковский, говорят, ввел слово «предмет», а Карамзин — «промышленность». Таких русских слов, удачно заменивших собою иностранное, множество. И мы первые скажем, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус». Так, например, ничего не может быть нелепее и диче, как употребление слова «утрировать» вместо «преувеличивать». Каждая эпоха русской литературы ознаменовывалась наплывом иностранных слов. Наша, разумеется, не избегла его. И это еще не скоро кончится. Знакомство с новыми идеями, выработавшимися на чуждой нам почве, всегда будет приводить к нам и новые слова. Но чем дальше, тем менее это будет заметно, потому что до сих пор мы вдруг знакомились с целым кругом до толи чуждых нам понятий. По мере наших успехов в сближении с Европою, запасы чуждых нам понятий будут все более и более истощаться, и новым для нас будет только то, что новое и для самой Европы. Тогда, естественно, и заимствования пойдут равнее тише, потому что мы будем уже не догонять Европу, а идти с нею рядом, не говоря уже о том, что и язык русский с течением времени будет все более и более вырабатываться, развиваться, становиться гибче и определеннее. Нет сомнения, что охота пестрить русскую речь иностранными словами без нужды — без достаточного основания, противно здравому смыслу и здравому вкусу. Но она вредит не русскому языку и не русской литературе, а только тем, кто одержим ею. Но противоположная крайность, то есть неумеренный пуризм, производит те же следствия, потому что крайности сходятся. Судьба языка не может зависеть от произвола того или другого лица. У языка есть хранитель надежный и верный, это его же собственный дух, гений. Вот почему из множества вводимых иностранных слов удерживаются только немногие, а остальные сами собою исчезают. Тому же самому закону подлежат и новосоставляемые русские слова. Одни из них удерживаются, другие исчезают. Неудачно придуманное русское слово для выражения чуждого понятия не только не лучше, но решительнее, хуже иностранного слова. Говорят, для слова «прогресс» не нужно и выдумывать нового слова, потому что оно удовлетворительно выражается словами «успех», «поступательное движение» и так далее. С этим нельзя согласиться. «Прогресс» относится только к тому, что развивается само из себя. Прогрессом может быть и то, в чем вовсе нет успеха, приобретения, даже шагу вперед. И напротив, прогрессом может быть иногда неуспех, упадок, движение назад. Это именно относится к историческому развитию. Бывают в жизни народов и человечества эпохи несчастные в которой целые поколения как бы приносятся в жертву следующим поколениям. Проходит тяжелая година, и зла рождается добро. Слово «прогресс» отличается всею определенностью и точностью научного термина, а в последнее время оно сделалось ходячим словом, его употребляют все, даже те, которые нападают на его употребление. И потому пока не явится русского слова, которое бы, вполне заменило его собою, мы будем употреблять слово «прогресс». Всякое органическое развитие совершается через прогресс. Развивается же органически только то, что имеет свою историю. А имеет свою историю только то, в чем каждое явление есть необходимый результат предыдущего, и им объясняется. Если можно представить себе литературу, в которой являются от времени до времени сочинения замечательные, но чуждые всякой внутренней связи и зависимости, обязанные своим появлением внешним влиянием, подражательности, у такой литературы не может быть истории. Ее история — каталог книг. К такой литературе слово «прогресс» неприложимо, и появление нового — почему-нибудь замечательного произведения, в ней не есть прогресс, потому что это произведение не имеет корня в прошедшем и не даст плода в будущем. Тут время и годы ничего не значат. Они могут идти себе, ничего не изменяя. Не так бывает в литературе, развивающейся исторически. Тут каждый год – что-нибудь да приносят с собою. И это что-нибудь есть прогресс. Но не каждый год можно ясно увидеть и определить этот прогресс. Часто он оказывается только впоследствии. Но, во всяком случае, очень полезно в определенные сроки, например, по окончании каждого года, обозревать в целом ход литературы, ее приобретения, ее богатство или ее бедность. Такие обозрения не бесполезны для настоящего времени и могут служить важным пособием для будущего историка литературы. Отчеты о литературной деятельности за каждый истекший год начали входить у нас в обыкновение с 1823 года. Пример был подан Марлинским, в знаменитом того времени Альмонахе. В Альмонахе «Полярная звезда», издававшимся Бестужевым Марлинским и Рылеевым, в 1823-1825 годах, в 1823 году была помещена статья Марлинского «Взгляд на старую и новую словесность в России». В 1824 и 1825 годах Марлинский поместил в том же альманахе еще два обозрения «Взгляд на русскую словесность» в течение 1824 года и начало 1825 года и «Взгляд на русскую словесность» в течение 1823 года. Примечание – Редакции. И с тех пор годовые обозрения литературы почти не прерывались в альмонахах в продолжении десяти лет. В журналах же они появлялись редко, но в последнее время постоянно печатаются в одном известном журнале уже лет семь ряду. Белинский имеет в виду журнал «Отечественные записки». Обзоры за 1840-1845 годы принадлежали самому Белинскому. За 1846 год Майкову 1823-1847 талантливому критику, заменившему Белинского в отечественных записках. Примечание редакции. Отделение критики в «Современнике прошлого года» началось обзором русской литературы 1846 года, и каждая первая книжка его на Новый год всегда будет заключать в себе такое обозрение литературной деятельности за истекший год. После смерти Белинского современник продолжал эту традицию еще три года. В номере первом современника за 1849 год была помещена статья Анненкова «Заметки о русской литературе прошлого года», в номерах 1 и 2 за 1850 год «Обозрение русской литературы за 1849 год Афанасьева», в номерах 1 и 4 за 1851 год «Обозрение русской литературы за 1850 год Примечания Редакции». Подобные обозрения с течением времени делаются истинными летописями литературы, важным пособием для ее историка. Альманачные обозрения, о которых мы сейчас говорили, имеют теперь для нас весь интерес старины, несмотря на то, что начались всего 24 года назад тому. Так быстро идет вперед наша литература. Но какую отдаленную, какую глубокую стариною Отзывается обозрение русской литературы 1814 года, написанное господином Гречем, и помещенное в Сыне Отечества 1815 года. Сын Отечества 1815 год, номера 1-4, примечание редакции. На нескольких жиденьких страничках исчислены все ученые и литературные приобретения и сокровища. 1814 года. Год этот действительно ознаменован был появлением нескольких замечательных, серьезных книг, как, например, «Собрание государственных российских грамот и договоров», обязанные своим изданием графу Румянцеву, «Историю медицины в России» Риктора и перевод Дистуниса «Плутарховых жизнеописаний». В письме к Боткину от 28 июня 1841 года Белинский дал очень высокую оценку этой книги. Он писал, что чтение Плутарха укрепило развившуюся в нем фанатическую любовь к свободе и независимости человеческой личности, которые возможны только при обществе, основанном на праве и доблести. Примечание, редакция.